Кир Булычев «Великий гусляр» Часть первая. Чудеса в гусляре Как его узнать? Над городом Великий гусляр гремели громкоговорители, исполняя жизнерадостные песни солнце прорывалось сквозь облака, пионеры в белых рубашонках пробегали туда и сюда. Горожане потоками текли под транспарантами и лозунгами, натянутыми поперек улиц. Автобусы из-под приезжих гостей выстроились в ряд на площади, где раньше стояли торговые ряды, а теперь сквер и покрытый брезентом памятник землепроходцам. Сегодня, в день 750-летия города, памятник будет торжественно открыт. Жильцы дома 16 сидели во дворе вокруг стола, расшатанного игрой в домино, поджидали, пока жены кончат прихорашиваться, беседовали о прошлом и настоящем. Корнелий Удалов в белой рубашке и синем галстуке, причёсанный на косой пробор, чтобы прикрыть лысину, оспаривал мнение Погосяна, что есть города лучше гусляра. «Например, Ереван», — говорил Погосян. «Две тысячи лет, три тысячи лет, пять тысяч лет на одном месте». «Не в цифрах дело!» — возражал Удалов. «Иван Грозный чуть сюда было, столицу из Москвы не перевел». «Не глупый человек был», — упорствовал Погосян. «Передумал». «Опричники помешали». «Я и говорю, разве опричники глупые были?» «Трудно с тобой разговаривать», — сознался Удалов. «Плохой ты патриот нашего родного города». Старик Ложкин в черном костюме, грудь в медалях и значках, согласился с Удаловым. Он обвел рукой вокруг и сказал, «Недаром наши предки назвали гусляр великим. Сами жили, сами и назвали. Ереван никто великим не называл. Зачем называть? Каждая собака знает». Нашелся Погосян. Разговор перешел на частности. Саша Грубин, который по случаю праздника причесался и побрился, слушал их, слушал и, наконец, вроде бы без отношения к разговору, сказал, А славно бы заснуть и проснуться через двести лет и поглядеть на наш гусляр в отдаленном будущем». Соседи прервали спор, подумали и согласились с Грубином. «С другой стороны», — добавил Удалов, — «на двести лет назад тоже неплохо». «Бери уж все семьсот», — сказал на это Василий Васильевич. «Прибыл в древность. Вокруг люди с копьями и стрелами платят налоги древнему городу Киеву или татаро-монгольским захватчикам». Поправил Ложкин. «Пускай захватчикам. Медведи вокруг бродят. Олени, кабаны, бойтуры. Самогон из меда гонят. Так бы тебе и дали попробовать медового самогона», — возразил Грубин. «Они бы тебя сразу узнали». «Как?» — удивился Василий Васильевич. Все засмеялись, а Ложкин ответил. «По одежде бы узнали. И по акценту. Они же на другом языке говорили. На древнеславянском» и вместо меда получил бы ты мечом по шее». Подытожил Грубин. «Ладно, ладно», — не сдался Василий Васильевич. «Неужели полагаете, что я к ним без подготовки отправлюсь? Сначала я в Академию наук. Дайте скажу мне консультантов по древнеславянскому языку. Подчитаем, подработаем. Выдадут мне также из музея форму одежды. Тогда не отличат». Василий Васильевичу не поверили. Заговорили о путешествиях во времени, «Кое-кто читал об этом в фантастической литературе, кое-кто не читал, но слышал». Вдруг Кудалова посетила интересная идея. «Пройдет каких-нибудь сто лет, — сказал он, — и станет такое путешествие обычной возможностью. Ведь для науки нет никаких преград. Туристы будут ездить, ученые, возникнет массовое передвижение. Жизнь пойдет настолько интересная, что нам даже не снилось. Нужно, допустим, школьнику узнать, как жили в Древнем Египте». Учитель нажимает на кнопку, и вот мы уже в гостях у царицы Клеопатры. Изучайте, дети, наше тяжелое прошлое. — Вполне вероятно, — ответил Ложкин. — Только надо будет строго соблюдать правила движения. Я читал, что происходит, если нарушишь. Однажды в мезозойскую эру бабочку задавили, а в результате в Америке не того президента выбрали. Помолчали, подумали. Потом Грубин сказал, «Это не вызывает сомнений. Если бы таких правил не соблюдали, то мы бы этих гостей с будущего уже не раз бы встречали. Как ни маскируйся, натура выдаст, воспитание подведет, название какой-то мелочи, которая всем остальным известно. Откуда ему, к примеру, знать, какое место занимает наша команда в первенстве области по футболу?» «Шестое!» — ответили хором гостям Удалов и Василь Васильевич. «Вот видите!» — обрадовался Грубин. «Вас не поймаешь, а он бы не знал, потому что уже через сто лет соответствующие документы будут потеряны». «И я не знаю», — сказал Ложкин. «Я даже не знаю, кто первое занимает». «Сердобольский металлист», — пояснили Погосян, Удалов и Василий Васильевич. «А я не знаю», — упорствовал Ложкин. «Я, значит, тоже путешественник во времени». — Может быть, — сказал Погосян и посмотрел на Ложкина сурово. — Никому в этих вопросах доверять нельзя. — Не беспокойся, Ложкин, — вмешался добрый Грубин. — Мы тебя знаем. Случай подтвердим, где надо. — Если кто не наш человек, так это жена Погосяна Берта, — сказал на это Удалов. — Вчера моего Максимку за ухо драла. Свой человек так делать не будет. — За дело, — сказал Погосян. — Стекло разбил, не будет хулиганить. «Если бы я пришельца из будущего встретил», — сказал Грубин, «я бы ему сразу задал два-три вопроса». «Не видать тебе пришельца», — сказал Погосян. «Что может заинтересовать культурного человека в нашем городишке?» «Какое заблуждение!» — воскликнул Ложкин. «На сегодняшний день наш город представляет общесоюзный интерес. С одной стороны, 750 лет. С другой — открытие памятника». То есть отдали должное нашему славному прошлому. Гости со всех сторон. По радио из Москвы передавали. Я бы на месте потомков не сомневался, куда устроить экскурсию. Карнелий, позвала из окна Ксения Удалова. Мы готовы. Плащ брать будешь? Не буду. Дождя не намечается, сказал старик Ложкин. Я в газете читал. Там же написано, что писатель под Схверье на торжество прибыл. «С Камчатки делегация, ткачиха Федорова Давыдова. Ждут одного космонавта, но фамилию пока не сообщают. Это не считая туристов». «Подумаешь», — сказал презрительно погасян чтобы оставить за собой последнее слово. В действительности он был пламенным патриотом великого гусляра, но об этом знали только его родственники в Ереване. Старуха Ложкина спустилась во двор и спросила. «Вечно будешь прохлаждаться» без нас начнут». «Иду, Чижик», — ответил Ложкин. «Мы тут беседу провели». Они вышли со двора первыми. За ними потянулись остальные. Соседи сразу забыли о разговоре, лишь у Удалова он не шел из головы. И настолько его поразила возможность встретить на улице гостя из будущего, что он начал с подозрением приглядываться к людям и в людях обнаруживал странные черты, которых раньше не замечал, и которые могли указывать на чужеродность, на маскировку. Шел навстречу провизор Савич с женой, директором универмага. Казалось бы, давно знает Удалов Савичей, но сегодня лысина Савича блестела не по-нашему, и как-то неестественно держал он жену под руку. Может, Савича заслали? И тут же Удалов сказал себе «нет». Вряд ли из-за одного праздника им стоило направлять резидента в Великий Гусляр. Ведь если Савича не подменили, то Удалов знает его лет двадцать. Подумав так, Удалов сказал. Здравствуйте. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» Ответили Савичи. Прошли четыре физкультурника в голубой одежде. Физкультурники спешили на парад. Удалов понял, что гость из будущего может укрыться среди физкультурников, и тогда его трудно будет отыскать. Потом отбросил эту мысль, сложно будет им в будущем подыскать такой костюм, а все настоящие костюмы на учете. С каждым шагом Удалов все более убеждался, пришелец из будущего проник в гусляр, и необходимо его отыскать, побеседовать по душам. Подумать только, никто до Удалова не выходил на улицу с целью обнаружить путешественника во времени среди самых обычных людей – А новый, хотя и простой подход к проблеме, может таить в себе открытие. «Что с тобой, Корнелий?» – спросила Ксения. «Ты чего отстаешь?» Корнелий посмотрел новыми глазами на Ксению и сына Максимку. В них сомневаться вроде бы не приходилось. С ними все в порядке. Но Удалов ощутил, что между ним и семьей вырастает стена отчуждения. Мужчина, имеющий перед собой возвышенную цель, вынужден отдалиться от обыденных забот и интересов. На всякий случай Удалов спросил жену. «Ксюша, ты не знаешь, случайно, какое место занимает наша команда в первенстве области по футболу?» «Спятил», — сказала уверенно Ксения. «Шестое, папа. А что?» — поинтересовался шустрый сын Максимка. «Молодец, сынок», — одобрил Корнелий и устудился своих сомнений. «Все-таки что с тобой происходит?» — спросила Ксения. «Я думаю», — сказал Удалов. «Что-то я за тобой этого давно не замечала», — ответила Ксения. «Под ноги смотри, спотыкнешься». На краю площади стояли киоски с прохладительными напитками и сигаретами. Свежесколоченная трибуна возвышалась перед памятником, покрытым брезентом. Ксения задержалась, увидев Раису Семеновну, лечащего врача. Ей захотелось в неофициальной обстановке посоветоваться о последних анализах. Раиса Семеновна обиженно щурилась под очками, но на вопросы отвечала, потому что была связана клятвой Гиппократа. Удалов пока суд до дела купил бутылку пива и сел за столик с верхом из голубого пластика. Столики эти вынесены из столовой образовали кафе на открытом воздухе. За столиком сидели два шофера из автобусов, на которых приехали туристы. Шофера ругали какого-то старшину на сто десятом километре. Удалов угостил шоферов сигаретами и тоже немного поругал старшину, которого в глаза не видел. Но лишь малая часть сознания Удалова была занята беседой с шоферами. Глаза рыскали по площади, перескакивая с одной группы людей к другой, потому что времени терять было нельзя. Упустишь пришельца сегодня – никогда больше не поймаешь. В проходе между столиками возник немолодой мужчина. Он держал в руке бутылку и стакан, двигался неуверенно – Не мог найти, куда сесть. Что-то острое кольнуло Удалова в сердце. Шестое, седьмое, восьмое чувство приказали ему. Удалов, спокойно, это он. «Садись к нам!» Будто угадав мысль Удалова, сказал один из шоферов, которого звали Колей. «Сердечно благодарю!» Ответил с расстановкой мужчина и опустился на стул рядом с Удаловым. И тут же маленькая, ничтожная, незаметная для других деталь бросилась Корнелию в глаза. Мужчина, садясь, не подтянул брюк, как делает каждый человек, хранящий на брюках складку. Лицо мужчины было слишком обычным, не гладкое, не морщинистое, словно маска. Под мышкой у мужчины был черный потрескавшийся портфель с медным замочком. Из портфеля торчал рукав красного свитера или кофты. Брюки были коротковаты, будто достались не по размеру а между верхом высоких ботинок и низом штанин проглядывали клетчатые носки. Глаза прятались за дымчатыми очками. Мужчина мог оказаться единственным шансом удалого. Корнелий смотрел на его обычные бритые щеки и ждал, что скажет пришелец. «Ведь не обратишься к человеку с вопросом, вы из какого века нашей эры?» Турист пил пиво маленькими глотками и молчал. «Ну, как пиво?» – спросил его шофер Коля. «Услярская, Жигулевская». — добавил Удалов. — С дореволюционных времен известно. — Знаю, — ответил коротко мужчина и улыбнулся застенчиво. — Давно собирался попробовать. — А вы откуда будете? — спросил шофер Коля. — Из Москвы. Специально приехал. — Правильно, — подумал Удалов. — Вологду ему опасно упоминать. Могут найтись свидетели, а Москва большая. — Едут же люди, — сказал шофер постарше. «Чтобы в Москве своих памятников мало». «Молодец», — подумал Удалов о шофере. Играет на руку. «Памятники бывают разные, товарищ», — объяснил мужчина. «Я много лет изучаю историю русского севера, освоение Урала и Сибири. Этот памятник говорит о многом. Я давно ждал его открытия, но никак раньше выбраться не удавалось. А выбрались бы, памятника не увидели». Но путешественника во времени нелегко было застать врасплох. Он ответил сразу и почти без акцента. «Я бы и раньше увидел памятник, потому что его должны были установить много лет назад, так что в моем воображении он уже существовал». «Увлеченность — дело хорошее», — сказал старший шофер. «Я пойду еще пиво возьму. Наша группа здесь на ночь остается, так что старшина нипочем. Спасибо мне, больше пива не надо» отказался пришелец, но по глазам шофера понял, что намерения у них твердые и достал из кармана десятку. Он еще только сунул руку в карман, а Удалов уже знал, какой будет эта десятка. Новенькой, без единой морщинки. А если взять бумагу на анализ, окажется, что изготовлена она не сегодня, а послезавтра. Шофер денег с путешественника во времени, разумеется, не взял, Принес полдюжины бутылок и пришлось путешественнику, когда пиво кончилось, сходить к киоску и принести еще четыре бутылки. «Ну и как?» — спросил Удалов, когда, покачиваясь от выпитого, мужчина вернулся к столику. «Продавщица ничего не заметила?» «А что она должна была заметить?» Мужчина вперил в Удалова пронзительные глаза из-под очков. Удалов смешался. «Я так», — сказал он, — «пошутил». «На какую тему вы изволили шутить?» Ну и характер у этих людей будущего подумал про себя Удалов, но вслух ничего не высказал и отшутился. «А анекдот такой. Будто решили двое фальшивые деньги делать. Сделали четырехрублевую бумажку. Думали, где бы разменять. Пошли к соседу. Он им и дал взамен две бумажки по два рубля». Никто не засмеялся. Только шофер постарше спросил. «Разве по четыре рубля бумажки бывают?» «Нет», — твердо ответил путешественник во времени. «Я точно знаю, что советское казначейство не выпускало и не упускают купюр по два и четыре рубля». «За здоровья, Министерство финансов», — продолжил Коля. «Чтоб он и дальше нас не путал, выдавал зарплату десятками. Новенькими», — вставил Удалов. — Нам что новенькими, что старенькими, — ответил Коля. — Ах, вот вы о чем, — сообразил мужчина. — У меня новеньких бумажек много. Перед отъездом премию получил. Он вынул из кармана пачку денег. Бумажек двадцать, свежих, блестящих. Мне вот такими выдали. — Где? — быстро проговорил Удалов. Но ответить помешали шоферы. — Чего к человеку привязался? — спросил Коля. — «Где надо, там мы выдали. Не наше дело». Пришелец из будущего смотрел на Удалова с неприязнью. Хмурился. Разоблачения ему не нравились. «Ничего. Припрем тебя к стенке». Думал Удалов. «Найдем аргументы». На трибуне перед памятником появились руководителя города и почетные гости. Товарищ Батыев подошел к микрофону. Люди прислушались. «Я пойду. Спасибо». — поднялся пришелец. — Я с вами, — сказал Удалов. — Обойдусь без вашей компании, — ответил мужчина, блеснул очками и стал бочком, как краб протискиваться поближе к трибуне. — Отстаньте от него, — сказал шофер Коля. — Пускай себе гуляет. — Надо, -да, — отрезал Удалов. — Не наш он человек. Тут же пожалел, что проговорился. Шоферы сразу заинтересовались. — В каком смысле не наш? — спросил старший. «Ты, брат, не темни, откройся!» «Есть у меня подозрения!» Сказал Удалов и нырнул в толпу вслед за пришельцем. В голове ощущался звон от выпитого пива. Хотелось прилечь на травку, но сделать это было нельзя, потому что до полного разоблачения оставался один шаг. «Корнелий!» — крикнула Ксения, разглядев в толпе его лысину. «Ты куда?» К счастью, товарищ Батыев взмахнул рукой, грянул духовой оркестр, Рухнул брезент, обнаружив под собой бронзовую фигуру землепроходца. Удалов ввинчивался толпу, стараясь не потерять направление, в котором скрылся упрямый гость из будущего. И вдруг Удалов уперся в спину пришельца. Тот не заметил приближения преследователя, потому что был занят. Записывал сведения в книжечку. Удалов деликатно ждал, пока мужчина кончит записывать, потому что бежать тому было некуда. Наконец начались речи. Пришелец спрятал книжечку в портфель, и тут Удалов легонько тронул его за плечо. — Вы здесь? — удивился мужчина. — Что вам нужно? — Чтобы вы во всем сознались, — прямо сказал Удалов. — Вы меня удивляете, — ответил Пришелец и попытался углубиться в толпу. Но Удалов крепко держал его за полу пиджака. — Поймите, — объяснил Удалов, — вы там должны быть гуманными и разумными, так что... «Раз попался, поговорим». «С чего вы решили, что мы там гуманные и разумные?» — удивился пришелец. «Где вы об этом прочитали?» «Предполагаю», — ответил удалов. «Иначе нету смысла жить на свете». «Благородный образ мысли», — согласился пришелец. «Но ко мне это не относится. Я эгоистичный человек, проживший без пользы большую часть жизни» любящий деньги и не любящий собственную жену. Умоляю вас, это чистая правда». «Ладно, ладно, везде бывают моральные уроды, в порядке исключения», — сказал Удалов. «Хотел бы я к вам приехать». «Ну и приезжайте». «Ну и приеду». «Поселиться?» — спросил пришелец. «Да, или на время». «Многие хотят», — сказал пришелец. «Произошла пауза». Удалову хотелось еще что-нибудь сказать, проявить гостеприимство, наладить отношения. «А у нас здесь тоже места хорошие», — сказал Удалов. «Окрестности просто изумительные. Лес, холмы, охота на Тетерева». «Охота — жестокое занятие», — сказал гость из будущего. «Животных надо охранять, стремиться к пониманию, а не истреблять». «Правильно», — Поддержал его удалов, который на прошлой неделе собрался было на охоту, да проспал. Без него охотники ушли. «Совершенно с вами согласен. Вот только если с удочкой посидеть». «А какая разница?» — строго спросил пришелец. «Рыбе разве не хочется жить?» «Ой, как хочется!» — ответил удалов. Наступила пауза. Контакт не получался. Мужчина рассеянно прислушивался к речам и поводил взглядом вокруг, будто разыскивал в толпе разряженность, хотел сбежать. — Но многие порядочные люди, — начал, наконец, Удалов, — были страстными охотниками. Возьмите, к примеру, Тургенева. Это писатель прошлого века, автор книги-записки охотника. — Читал, — сказал пришелец. — И все-таки хладнокровное убийство живого существа аморально. «Верующий он, что ли?» — раздался голос за спиной Удалова. Обернувшись, Удалов увидел шофера Колю, который, движимый любопытством и желанием помочь Корнелию в охоте на постороннего человека, пробился к трибуне и слышал весь разговор. Пришелец блеснул очками на Колю и сказал с обидой. «Если вы хотите узнать, есть ли у меня идеалы, отвечу, что нет. Сам, наверное, свинину отбивную уважает», — сказал Коля Удалову. Достал пачку беломора, закурил. «А возражает против животноводства». Бороться с двумя соперниками за раз пришельцу из будущего было не под силу. Он извернулся с ловкостью, неожиданной у такого пожилого человека. Проскочил под локтем у соседа и замелькал в толпе, удаляясь к краю площади. Удалов рванулся, было за ним, но шофер Коля, перебравший пиво, пыхнул дымом в лицо Карнелию и потребовал. «Ты не крути!» «Не за человеком. Ты лучше объясни, что в нем такого? Я сам чувствую не то, а сформулировать не могу». «Да это так, личное!» — попытался уйти от ответа Удалов. «Нет, не пойдет», — ответил Коля. «Выкладывай». Он крепко держал Удалова за грудки. Люди вокруг стали оглядываться, и тогда, опасаясь скандала, Удалов сказал. «Выйдем отсюда». «Выйдем», — согласился Коля. Они выбрались из толпы, пиво булькало в голове. Пришельца не было видно. Погоня за человеком из будущего не удалась. И Удалов, взяв у Коли папиросу, рассказал ему честно, как на духу, о своих подозрениях. Он основную идею понял, хотя отнесся к ней критически. Возражения у него были, как у Погосяна. «Чего это? Из будущего? Являться в гусляр, хоть и в праздник?» «Ничего не понимаешь!» сказал удалов прислоняясь к широкой чуть пахнущей бензином груди шофера хоть ты мне и друг но не понимаешь какой мы с тобой сегодня шанс упустили мы бы у него все узнали коля посмотрел на Удалова сочувственно столкнул на затылок эстонскую восьмиугольную фуражку сплюнул окурок и произнес а ты друг не расстраивайся Если нужно, твой Коля всегда кого надо к стенке прижмет. Он тебя обидел? Обидел, не возражай. Мы его найдем и припрем. Ты только Николаю скажи и припрем. Пошли, поймаем этого шпиона». Друг Николай шел впереди не очень уверенными широкими шагами. Удалов семенил сзади и бормотал. «Ты не так понял, Коля. Он меня не обидел» с ним так нельзя не оставай сказал коля его давно разыскивают в книжечку записывал а мясо не ест сейчас мы у него все узнаем не отвертится пришелец из будущего убежал к реке к большому собору там присел на зеленую скамейку в сквере и снова раскрыл записную книжку отсюда площадь была не видна Лишь глухой гул и отдаленные слова ораторов, усиленные динамиками, доносились до кустов. Пришелец чувствовал себя в безопасности. Но непрямой путь наугад выбранной Колей и Удаловым привел их в скверик, именно к этой скамейке. При виде преследователей пришелец затолкал в карман записную книжку, подхватил портфель и хотел было бежать, но Коля узнал его. «Стой — Стой! — сказал он. — Руки вверх! Не пытайся от нас скрыться! «И не подумаю», — ответил с достоинством пришелец. «Если вам нужны деньги, возьмите, сколько нужно. У меня скромные запросы». Он попытался вытащить свои новенькие червонцы, но удалов жестом остановил его. «Мы не грабители, вы не так поняли». «Мы не грабители», — сказал Коля. «От нас не откупишься. Мы тебя раскололи. Ты к нам из будущего явился, сознавайся». Удалов взглянул на Колю сукоризной. Прямота могла все испортить. «Это неправда!» — возразил пришелец. «Вы этого никогда не докажете!» «А нам доказывать не надо», — сказал Коля. «Сейчас тебя осмотрим и найдем при тебе фальшивые документы». «У меня нет с собой документов. Они в гостинице остались». «Они с собой документов не берут», — согласился Удалов. «Это вполне даже разумно». «А может, тогда и не будет документов?» «Все?» — спросил пришелец. «Я могу идти?» «Познаешься, пойдешь», — сказал Коля. «В конце концов», — убеждал Удалов, «мы тратим время, вы тратите время. У нас к вам только научный интерес, никакого другого». «Точно», — сказал Коля, — «нас камень не подкупишь». Пришелец нахмурился, размышляя видно понял что ему уже не скрыться и лучше на самом деле покаяться и уйти во освояси но торопил его удалов из какого вы века пришелец глубоко вздохнул под очками блеснули слезы и в этот момент две девушки в брючках и разноцветных кофточках возникли на ступенях собора ах сказала одна из них не замечая драматической сцены какие изумительные фрески семнадцатого века какая экспрессия а из Ростовая печь «Ты видела, Нелли, из израсовую печь?» «Видела. Смотри, кто там внизу?» Девушки сбежали по ступеням и устремились к мужчинам. «Сергей Петрович!» Верещали они наперебой. «Вы были совершенно абсолютно правы. Страшный суд расположен не канонически. Гуслярская школа существовала. Рапопорт посрамлен. Вызвал подкрепление с помощью телепатии», — подумал Удалов. «Теперь их трое, а нас только двое. И эти девушки...» Может, даже не девушки, а будущие милиционеры. — Какое счастье! — воскликнул пришелец. — А я уж не надеялся вас увидеть. — Вам угрожают? — спросила подозрительно одна из девушек, обжигая взглядом Удалова. — Ни в коем случае! — сказал Коля и потянул Удалова за рукав. — Сейчас все наши придут! — пригрозила девушка. — Сколько их здесь? — подумал Удалов. — Ведь меня могут ликвидировать, если покажусь опасным. И в самом деле, словно услышав девушку, в дверях храма показалось человек десять с фотоаппаратами, блокнотами и кинокамерами. Высокие и низкие, молодые и старые. С ними Елена Сергеевна из городского музея. — А, вот и вы, профессор! — воскликнул один из них. — Сектор истории и искусств рад приветствовать своего шефа у этих древних стен. — Сергей Петрович! — Сергей Петрович! — неслись в возгласы. — Уважаете своего профессора? поинтересовался Коля. «Еще бы!» — ответила девушка. «Он нас всех воспитал. Его весь мир знает». Уходя в окружение учеников и сотрудников, профессор оглянулся и подмигнул Долову. Доволен был, что отделался от психов. Корнелий опустился на скамейку, понурив голову. Коля сел рядом, снова закурил и сказал. «Не повезло нам, друг Корнелий. Хоть идея у тебя была богатая. Забыть бы о ней!» Ты уж прошу никому ни слова. Мне что? Я за баранку, только меня и видели. А ты на что рассчитывал, если бы он и в самом деле оттуда? Ну, что бы рассказал нам о светлом будущем? Да, дела. Я пошел. Ты парень хороший, только кавардак у тебя в чердаке. Еще в школе учили, что таких путешествий быть не может. Держи на память. Он сунул что-то Корнелию в наружный карман пиджака и ушел. Обернулся, помахал рукой и улыбнулся дружески. Удалов не спешил возвращаться на площадь. Охоту за профессором мог заметить кто-нибудь из знакомых. Нехорошо. Удалов залез себе в карман, поглядел, что за подарок оставил шофер. Оказалась карточка. Календарик размером с игральную карту, какие предусмотрительные люди носят в бумажниках. На нем было написано золотыми буквами. календарь. На 2075 год На обороте картинка Город с длинными домами Над ним парят летательные аппараты И светит солнце Картинка была объемной И микроскопические листочки на деревьях Чуть шелестели под ветром будущего Стой! Крикнул Удалов в пустоту Потом сказал Эх, Коля! Конец первой истории Let's Chase.